Стадия вторая. Зов к странствиям. Эпиграф. Деньги, слава, приключения, эмоции, которых хватит на целую жизнь. Все это начнется завтра в шесть утра с гудком парохода. Из фильма «Кинг-Конг». Сценарий Джеймса к р и л м а н а и Рут Роуз. Обыденный мир большинства героев статичен, но нестабилен. Семена перемен и р а з в и т и я уже посеяны. Достаточно небольшого толчка, чтобы они проросли. Таким толчком в бесчисленных мифах и сказках становится, как это сформулировал Джозеф Кэмпбелл, зов к странствиям. «Над племенем нависла черная туча. б у р ч а н и е пустых животов и плаче голодных детей с л ы ш а т с я крик а помощи. На миле вокруг простирается выжженная бесплодная земля. Кто-то должен покинуть родные пределы и отправиться в неведомый край, которого все страшатся. Кто-то должен преодолеть страх и взглянуть в лицо опасности, чтобы племя выжило». Из дыма костра выплывает фигура старого вождя. Он указывает на тебя. Да, именно тебе суждено отправиться на поиски эликсира, способного спасти родную землю. Ты пожертвуешь собственной жизнью ради жизни своих собратьев. Толчок к действию. В разных теориях написания сценариев зов к странствиям фигурирует под разными названиями, такими как провоцирующее событие, катализатор, пусковой механизм. Но все сходятся в том, что когда главный герой представлен публике, необходимо какое-то событие, чтобы привести сюжет в действие. Зов к странствиям о ж е т явиться под видом какого-либо послания или посланника. Бывает, что эту функцию выполняет, например, объявление войны или получение телеграммы о том, что бандитов выпустили из тюрьмы, и они утренним поездом примчатся в городок, чтобы свести счеты с шерифом. в истории судебных разбирательств зов к странствиям принимает форму иска повестки или ордера на арест но порой он лишь внутреннее движение души весточка из бессознательного подспудный сигнал к переменам и с т о ч н и к о м такого сигнала может быть сон видение или фантазия для роя нири из близких контактов третьей степени зовом к с т р а н с т в и я м стал образ чертовой башни неотступно п р е с л е д у ю щ и й героя чертова башня или дэвил стауэр Природная достопримечательность США — монолитная гора вулканического происхождения, расположенная в штате Вайоминг. Пророческие или тревожные сны готовят нас к новой стадии развития, подбрасывая метафоры предстоящих эмоциональных и духовных перемен. Бывает и так, что персонажу просто приедается существующее положение вещей. Неудовлетворенность копится до тех пор, пока какой-нибудь случай не становится последней каплей, переполняющей чашу. Например, Джо Баку — из полуночного ковбоя. Надоело мыть посуду, и он почувствовал, что готов отправиться навстречу п р и к л ю ч е н и я На самом деле, за этим стоят обычные, свойственные всем людям стремления. Но понадобился тот самый последний безрадостный день з а к у с о ч н ы й чтобы его терпение лопнуло. Синхронизм. Иногда в жизни героя одно за другим происходят события, которые толкают его на путь приключений. Карл Густав Юнг назвал такое явление синхронизмом. Случайные слова, мысли и события могут приобретать особый смысл, побуждая к действию и к переменам. Сюжет многих триллеров, таких как фильм Хичкока «Незнакомцы в поезде» «Strangers on a Train» основан на том, что два человека оказываются рядом, словно по велению судьбы. Искушение Зов к странствиям нередко является г е р о е м вместе с искушением. Это может быть рекламный плакат или образ возлюбленной, блеск золота… слух о спрятанных где-то сокровищах или пение сирен тщеславия. Молодой и наивный п а р ц е ф а л ь он же п е р с е в а л ь отправляется странствовать, увидев проезжающих мимо пятерых рыцарей в сверкающих доспехах. Он никогда прежде не видел таких великолепных всадников и не смог устоять против соблазна последовать за ними. Юноше не терпится узнать, кто же они такие, и он пока даже не подозревает, что ему самому суждено скоро стать рыцарем. Вестники перемен Зов к странствиям часто исходит из уст персонажа, выступающего в качестве архетипа Вестника. Этот персонаж может быть положительным, отрицательным или нейтральным. В любом случае он задает движение истории, приглашая или принуждая героя отправиться навстречу неизведанному. Иногда Вестник одновременно играет роль наставника, пекущегося об интересах героя. А иногда это враг, который бросает ему в лицо перчатку или же хитростью толкает его на опасный путь. Героям не сразу удается распознать, кто скрывается под маской вестника, друг или недруг. Они видят вражеские козни в добром совете наставника или наоборот, заманчивая приглашение в лживых посулах злодея. Авторы триллеров и фильмов жанра нуар нередко намеренно скрывают, что стоит за зовом. Герой может получить двусмысленное предложение от теневого персонажа и изо всех сил пытается правильно его истолковать. Часто герой не видит в своем обыденном мире ничего настораживающего и не признает необходимости перемен. Он отвергает зов к странствиям, не признаваясь себе в том, что его мнимое благополучие зиждется на сомнительных подпорках нездоровых пристрастий и защитных механизмов. В таком случае Вестник выбивает эти подпорки, заставляя героя признать нестабильность собственного положения и восстановить равновесие, предприняв решительные шаги. Выведывание. Русский ученый Владимир Проб выделял в классическом сюжете русской сказки такой элемент, как выведывание. Злодей совершает вылазку на территорию героя, расспрашивая о нем жителей округи. Эта разведывательная деятельность тоже с в о е о б р а з н ы й зов к странствиям, сообщающей аудитории и герою о том, что близится опасность и предстоит борьба. Дезориентация и дискомфорт. Зов к странствиям часто вселяет в героя тревогу и растерянность. Вестники порой втираются в доверие под чужой маской, а затем вдруг сбрасывают ее, чтобы призвать героя к действию. Яркий пример подобной ситуации мы видим в фильме Хичкока «Дурная слава». Героиня в исполнении Ингрид Бергман, прожигательница жизни и дочь немецкого шпиона. Зов к странствиям звучит из уст Кэри г р а н т а играющего агента американских спецслужб, который пытается привлечь ее к раскрытию нацистского заговора. Сначала он разыгрывает обаятельного плейбоя, которому нет дела ни до чего, кроме алкоголя, быстрых машин и красивых женщин. Но девушка случайно узнает, что он не тот, за кого себя выдает, и тогда ему приходится открыто выступить в роли вестника, из чьих уст звучит зов к странствиям. Бергман просыпается с головной болью после ночной вечеринки. Грант стоит в дверях и велит ей выпить стакан шипучего бромида, чтобы прийти в себя. Вкус лекарства ей неприятен, но он настаивает, чтобы она его выпила. В этом угадывается символ новой энергии приключения, где горький вкус отзывается ядом после удовольствий, которыми она привыкла жить, но на самом деле это целебное средство. В этой сцене силуэт Гранта в дверном проеме напоминает темного ангела. Ангела или дьявола. Нечто дьявольское слышится ей даже в его имени, Девлин. Герой Гранта проходит внутри комнаты, чтобы выполнить миссию Вестника, а камера следует за ним. Хичкок показывает его глазами д е в у ш к и которая страдает от похмелья, лёжа в постели. Ей кажется, будто он идёт по потолку. Этот кадр символизирует превращение плейбоя в вестника и то впечатление, которое оно производит на героиню. Итак, Зов, патриотическое предложение внедриться в нацистскую шпионскую сеть, прозвучал. И впервые в этой сцене мы видим Девлина в естественном положении и освещении, что демонстрирует отрезвляющее воздействие Зова на героиню. Пока они разговаривают с головы Алисии, сползает п о х о ж е я на корону у шиньё. Это означает, что иллюзорному существованию сказочной принцессы пришёл конец. Одновременно мы слышим отдалённый гудок поезда, покидающего город. Значит, героиню ждёт дальняя дорога. В этой последовательности сцен Хичкок использует каждый символический элемент, чтобы мы поняли, что большие перемены уже на пороге. Зов к странствиям причиняет героине беспокойство и дискомфорт. и все же он необходим для ее развития. Лишение или нужда. Зов к странствия может выступать в форме потери или лишений, которые герой испытывает в обыденном мире. Например, в фильме «Борьба за огонь» «Quest for Fire» развитие действий начинается с того, что гаснет последний огонек, который первобытное племя хранило в костяном ящике. Люди начинают умирать от голода и холода. Наконец, одна из женщин ставит пустой ящик перед героем. без единого слова давая ему понять, что он должен восполнить потерю. Это и есть зов к странствиям, с которого начинаются приключения центрального персонажа. Аналогичную функцию может выполнять похищение невесты героя или утрата чего-то очень для него ценного — здоровье, безопасности, любви. Отсутствие выбора. Иногда персонажу приходится внять зову к странствиям за неимением других возможностей. Механизмы, с помощью которых он решал проблемы обыденного мира, перестали работать. Окружающие отступились от него, и ему ничего больше не остается, кроме как решиться на отчаянный поступок. Героиня Вупи Голдберг из фильма «Действуй сестра» становится свидетельницей гангстерской разборки, и это вынуждает ее переодеться монахиней. Спрятаться в монастыре или погибнуть, третьего не дано. Другие не имеют даже такого выбора. Судьба решает за них все. Человек может, к примеру, получить удар по голове и очнуться в открытом море, и, хочет он этого или нет, приключение неминуемо. Предостережение для трагического героя Зов к странствиям не всегда предвещает перемены к лучшему. Иногда он служит предзнаменованием страшной судьбы героя. В трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» прорицатель воскликает «Бойся мартовских ид». В «Моби-дикий» безумный старик предсказывает команде кораблекрушения. Повторный зов Поскольку многие истории многоплановы, зов к странствия может звучать неоднократно. Пример тому вестерн «Красная река», имеющий сложный и разветвленный сюжет. Том д а н с о н герой Джона Уэйна, слышит голос собственного сердца, когда возлюбленная просит его остаться с ней или взять ее с собой. А позднее он сам выступает в роли вестника, предлагая своим ковбоям решиться на первый крупный перегон с кота после Гражданской войны. Писательница Джон Уайлдер из фильма «Роман с камнем» по телефону сообщает, что колумбийские бандиты похитили ее сестру. С этого звонка начинается путешествие героини в физическом пространстве, но в той же сцене зов к странствиям раздается снова. Джон получает письмо с картой прииска «Эль к р а з о н что в переводе с испанского означает «сердце». Это намек на ожидающие ее сердечные перипетии. Волшебник страны Оз Смутное беспокойство, мучающее Дороти, п е р е р а с т а е в смятение, когда с л о б н а я мисс Галч забирает Тото. -то. Назрел конфликт между двумя силами, борющимися за власть над душой девочки. Агрессивная энергия тени пытается подавить светлую интуитивную сторону личности, но Тото, -то, повинуясь инстинкту, убегает. Дороти тоже действует по наитию и уходит из дома. Она испытывает безысходность, не встречая сочувствия со стороны отругавшей ее тети м и принимает вызов. В воздухе чувствуется приближение, б у р и перемен. Зов к странствиям — это процесс отбора. При нестабильной ситуации в обществе находятся люди, готовые на поступок, либо их избирают. Тех, кто сопротивляется зову, боясь ответственности, призывают повторно. Решительными добровольцами движет внутренний голос, и они не нуждаются в толчке извне. Они делают выбор самостоятельно. Такие энтузиасты — редкость. Большинству же нужен нажим, уговоры или соблазн и лесть. Такое сопротивление героя зову странствий для зрителей часто превращается в увлекательное зрелище. Эту внутреннюю борьбу Джозеф к э м п б е л назвал отвержением зова. Вопросы и задания. Первое. Какую форму принимает зов к странствиям в фильмах «Гражданин Кейн», «Ровно в полдень», «Роковое влечение», «Основной инстинкт», «Моби Дик»? От кого или от чего исходит зов к с т р а н с т в и я черты каких архетипов проявляются в образе посланника судьбы. Второе. Какого рода призывы к странствиям поступали к вам? Как вы на них отвечали? Приходилось ли вам играть роль вестника для кого-то другого? Третье. Бывают ли истории без зова к странствиям? Готовы ли вы привести пример? Четвертое. Что изменится в вашей собственной истории, если переместить зов к странствиям в другую часть сценария? на какой момент развития сюжета его можно перенести и желательно ли это. Пятое. Каково, на ваш взгляд, оптимальное место зоо-кстранствия? в Могли бы вы вовсе без него обойтись? Шестое. Постарайтесь придумать оригинальный вариант зоо-кстранствия. в Как можно его переиначить, чтобы он не воспринимался как клише? Седьмое. Требует ли ваша история повторного з о в а к с т р а н с т в и я кому он адресован и на каком уровне приключения.